Услышав, как ожгло Бог и огонь мгновенно начал растекаться, заполняя нутро не болью, нет, а расслабляющим жаром, какой бывает от хорошего крепкого вина, Янгли почувствовал, как слабеют под ним ноги, и весь он пьяно слабеет, и маячит земля. Он уплывал, он возносился куда-то, внезапно догадался — в небо. Тарелка... Белая с золотым ободком, переворачиваемое течением, закружилось тысячу тарелок, беззвучно разбилось, сыпало белыми осколками вокруг, и каждый осколок рассыпался на осколки еще меньшие. Вот уже белая пыль образуется там, где была тарелка Обера. Янгель понял, это гаснет свет, он умирает,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 выплескивалось из него на белый песок, морало чистый берег черевинки. Через речку мотнулось еще несколько русских. Из кустов, поднимая на ходу штаны, к пулеметной точке, устроенной возле наблюдательной ячейки, подбитый метнулся солдат, только что плотно отобедавший. Фенифациев, задержавшийся по приказу подполковника Славутича наверху бережка,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 «Какого чёрта? Вы что, одурели?» — раздалось в блиндаже, и оттуда выскочил встревоженный помощник Болова, унтер-офицер Пюхлер, взводя на ходу затвор автомата. Хендехох! просто сказал ему подполковник Славутич. В тот же миг сверху прилетела и игрушечной юлой завертелась в песке яйцевидная синенькая граната.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 незамеченный русскими, бросив гранату, скатился с крыши блиндажа и, запинаясь о кусты, припустился бежать сверх по ручью. «Не отпустите! Не отпустите, робятки!» – закричал Финифатьев. Но все были заняты. Привстав на колено, сержант сам уложил драпающего наблюдателя. Выскочивший из блиндажа обер-лейтенант Болов дважды в упор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 Сержант вложил в удар столько силы и злости, что не удержался на блиндаже, свалился вниз, уронив проход в винтовку. Здесь его, заблажив, пластанул штыком, бежавший следом за обер-лейтенантом, босой, в нижней рубахе, солдат с бородкой. Перескакивая через барахтающего в песке Финифатсева и обер-лейтенанта,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 Спешившие вместе с наблюдателем и булдаковым к месту схватки, припоздали они всего-то на две-три минуты, полоснул в упор из автомата Вото Фишера и сначала увидел белые кругляшки на простреленной серой рубахе, потом уж косо расплывающиеся пятна. Еще до того, как потемнели, наполнились кровью лохмоть и рубахи,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 Держа на спуске автомата палец, наставив оружие в проем блиндажа, с которого, падая, сорвал плащ-палатку Финифатьев, Шорохов крикнул «Кто есть? Выходи!» И тише, зловещий, «Не то перестреляю!» Хендехох! тонким голосом помогал ему сержант Финифатьев. Из проема блиндажа, из недр земли, донесло дребезжащий тонкий голосок,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 и немедленно начал шариться в блиндаже, распинывая банки, коробочки, карточки, шуршал бумагой, мимоходом вмазал немцу по уху, и тот, словно бы включившись, громко заклокотал. «Хитлер, капут! Хитлер, капут!» «Он обделался, что ли?» — потянул носом вбежавший в блиндаж Шестаков. «Обделаешься, когда таких орлов, как я, узришь!» и напустился с дурашливым гневом на немца. «Воняешь тут священную нашу землю и любимого Гитлера обсираешь!» Немец, услышав имя фюрера, согласно запел. «Хитлик капут!» Шорохов взгреб его за шкирку, намереваясь выбросить из блиндажа вон. Но навстречу артиллерист и булдаков втаскивали в блиндаж сержанта Финифатева. «Ах, дед, дед!» – бормотал Булдаков и утешал одновременно. «Ничего, ничего, живой, дед, главное, живой!» И вдруг рявкнул на Шорохова. «Да уймись ты, глотничать кончай! Нашел время шакалить! Не добивай фрица, дуй к пулемету!» «К какому пулемету?» – с сожалением выпустил Шорохов туго затянутый ворот мундира на мальчишеской позвонками хрустящей шеи. К немецкому под деревом установлен. Первого номера сняли, второй в песок уткнулся. Гитлер капут. Во, вояки у Гитлера остались, так вояки. Всякие есть, надо за майором. Да вот он, твой любимый майор, уже трюхает. Опираясь на сучковатую, обмытую водой палку, майор ковылял к блиндажу, поддерживаемый лейтенантом Боровиковым.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 Сам хотел, сам шел. Мансуров, Мансуров, опытных бойцов совсем мало остается. Постояв минуту возле разброса належавших друг подле друга подполковника Славутича и Мансурова, перевел взгляд на убитого немца, из которого вымывало водою черевинки остатнюю кровь, встряхнулся. «Пленные есть, есть, товарищ майор». Нечаянно один сохранился. Шорохов к пулемету не спешил. Он шарился уже на площадке наблюдателей. Весь и слопотался. Нашел жатву, не иначе, как паек офицера, хрустя тонкой колбасой, будто морковкой, махнул кому-то из пехотинцев рукою, зовя себе. «Где пленный? Немедленно ко мне его!» Лешка кивком головы показал майору на блиндаж,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 «Зин-зин-нахритенман! Вы связист?» Не открывая глаз, властно спросил майор пленного. Немец, услышав родную речь, начал озираться по сторонам. «Антвортензи шнель? Зин-зин-нахритенман?» «Отвечайте быстрее! Вы связист?» «Я!» – коротко пискнул немчик и услужливо добавил. «Их, их хабе нихт офицер!» «Да, я!» Я не стрелял, господин офицер. Вольф, херен зи майн бэфель. Немен зи ден телефон херр, унд антвортен зи шнель. дас битеруйк за гензи, дас юрьях нагдем митагесен унтерхалтед унд юрусе нектед. Харбен зи Вольф, слушайте мой приказ. Сейчас же возьмите трубку телефона. И ответьте, постарайтесь сделать это спокойно. Скажите, что у вас тут дразнили пальбой русских, развлекались после обеда. Вы меня поняли? Я, я. Их бемуэ мих, хер офицер, их бемуэ мих. Да, пролепетал Зигфрид Вольф. Я постараюсь, господин офицер, я постараюсь.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 Воюет-то самой границы...